Глава 8: Героизм и фатализм. Каждый, кто идет в жизни собственным путем – герой. Каждый, кто осуществляет то, на что способен – герой. Гессе. Скандинавские сказания, как и мифы других народов, были записаны значительно позднее, чем сложилась мифологическая система. К этому времени рациональное в человеческом сознании взяло верх над мистическим, и рассказы о богах начали восприниматься преимущественно как образное, символическое отображение доли летописной истории. Это дало простор для трактовок, позволило развивать сюжеты в соответствии с политическим моментом и с представлениями авторов. Подобно тому, как из греческих мифов троянского цикла «Родилась Илиада», из скандинавских сказаний рождаются северные эпосы. Кто же такой Один? Снори Стурлусон считается не только автором младшей Эды, но и автором свода королевских саг, известного под общим названием «Круг земной». В центре внимания, конечно же, Северная Европа периода становления скандинавских государств. Но не надо забывать, что викинги издревле не были домоседами. И вот уже на страницах сочинения появляются земли, которые мы без особого труда соотносим с Англией, Византией и Древней Русью. В основе этого свода не только произведения устного народного творчества, но и письменные источники, зафиксированные образцы скальдической поэзии и исторические хроники, в которых предприняты попытки осмысления тех или иных событий. Понятно, что даже хроники весьма субъективны, не говоря уж о литературных произведениях, но Стурлусону удалось выстроить достаточно непротиворечивую картину. Конечно, не с научной, а, так сказать, с художественно-событийной точки зрения. Интересно, что в младшей Эдди Стурлусон четко и однозначно говорил о том, что Асы – это некое азиатское племя, жившее в стране турков, а Один – его правитель. Несмотря на столь реалистичный хоть и наивный подход, Стурлусон продолжает верить в ценность пророчеств. Одину было предсказано, что его будут чтить превыше всех других конунгов. И вот она, черта скандинавского менталитета – Герой полагается на судьбу, но не ждет, когда же события сложатся наиболее благоприятным образом. Нет, он ведет свой народ навстречу славе. И находит ее. Где бы они ни оказались, их принимают за богов. Подхватывает эту тему и сага об инглингах, открывающая круг земной. Один в ней предстает героем, но не богом, а человеком. Он наделен некоторыми божественными чертами, например, даром предвидения и умением колдовать. Но это отнюдь не тот могущественный Один, который известен нам по более ранним сказаниям. Кстати, мы не знаем, как назвал свое сочинение сам Стурлусон. Название «Круг земной» Хеймскрингла было дано сборнику издателями по двум словам, которыми начинается сага об инглингах: «Предки божества» или «Обожествленные предки». Древнегреческий философ Эвгимер из Массены, живший в IV веке до н.э. Был убежден, что человеческое сознание шло не по пути обожествления власти путем приписывания власть имущим божественного происхождения, а совсем наоборот. В патриархальном обществе поклонялись умершим предкам, и со временем их стали считать богами. Каким бы из двух путей ни шел Снорис Турлусон, боги у него – первопредки конунгов. Конунги шведские и норвежские Династия Инглингов, как мы уже упоминали, реальна, а вот первые ее представители полулегендарны и возводят свое происхождение к Ванну Фрейру. Конечно же, в саге упомянута война между Асами и Ванами, одним из итогов которой стало появление Ньорда и его сына Фрейра в Асгарде. Вилли Ивё говорит с Турлусом, повинуясь воле Одина, остались править Асгардом, а Один со своими людьми пошел на запад, а затем на юг. И именно Один правил в Свитьот, в Швеции, до самой своей смерти. Ему наследовал Ньорд, а Ньорду – Фрейр, иначе именуемый Ингви, отсюда общее наименование его потомков – Инглинги. Фрейра любили и подчинялись ему охотно. Период его правления – своего рода золотой век, когда ни с кем не приходилось воевать, а годы все без исключения были урожайными. Как тут не вспомнить о том, что Иньорд и Фрейр изначально боги плодородия? Наследники Ингви. От имени Ингви, одного из имен бога Фрейра, происходят многочисленные имена, популярные в Германии, Австрии и скандинавских странах. Ингвар, Ингмар, Ингиборга, Ингигерда, Ингрид, русское имя Игорь, форма имени Ингвар. Фрейр оставил власть своему сыну Фьольниру, а тот своему сыну Свейгдиру. Стурлусон повествует, что Свейгдир побывал в стране своих предков и привез оттуда себе жену. Всего же сага об инглингах называет 30 предков норвежского конунга Ренгвальда Достославного. И не все из них достаточно мудры или достаточно удачливы. Они могут погибнуть нелепым образом, могут уничтожить друг друга, могут по той или иной причине не удержаться у власти. Подобный драматизм вообще очень характерен для королевских саг, равно как характерен для них взгляд на историю как на череду сменяющих друг друга правителей. Круг земной охватывает период с мифических времен до 1177 года. Иногда этот труд называют сводной сагой, чтобы с одной стороны подчеркнуть его многочастную структуру, а с другой указать на то, что последующая часть служит своего рода продолжением предыдущей, повествуя об очередных правителях, наследующих власть на той же территории. Существуют и саги об отдельных правителях, например, сага о Сверере, сага об Олове Трюгвасоне, сага о Хакане Хаканарсоне. Об авторстве, или точнее сказать о тех, кто обобщил сказания, хроники и литературные произведения, сгладил противоречия, характерные для разрозненных источников, мы, как правило, можем только догадываться. Да что и говорить, если даже знаменитый Снорис Турлусон лишь предположительный автор Кругоземного. Саги, входящие в круг земной: сага об Инглингах, сага о Хальфдане черном, сага о Харальде прекрасноволосом, сага о Хакане добром, сага о Харальде серой шкура, сага об Олаве сыне Трюгви, сага об Олаве святом, сага о Магнусе добром, сага о Харальде суровом, сага об Олаве тихом, сага о Магнусе голоногом, сага о сыновьях Магнуса голоногого. Сага о Магнусе Слепом и Харальде Гилли, Сага о сыновьях Харальда Гилли, Сага о Хакане Широкоплечем, Сага о Магнусе, сыне Эрлинга. Сага о Вельсунгах Ядром скандинавских героических эпосов является, безусловно, Сага о Вельсунгах, относящаяся все к тому же тринадцатому веку, записанная, опять же, в Исландии и ставшая ключевой в культуре как скандинавских, так и германских народов. Имя ее главного героя Сигурда, в немецком варианте Зигфрида, на слуху на протяжении столетий, а история его подвигов и гибели вдохновляет творцов и по сей день. Предполагается, что описываемые события происходили в V веке. Сага о Вельсунгах не была первым воплощением этой героической и мрачной истории. О роде, которому принадлежал Сигурд, рассказывалась в обеих эддах, А еще ранее этот сюжет был графически представлен в датирующихся XI веком рисунках на одном из так называемых камней Сигурда в Швеции в Рамсунде. Да и самое известное воплощение – песнь о Нибелунгах, написанная на средневерхнемецком языке, появилась, как считается, на рубеже XII-XIII веков, то есть ранее, чем сага о Вельсунгах. Но каждое из воплощений довольно точно следует общей фабуле – Нам, конечно же, интересен прежде всего скандинавский вариант. В том числе и потому, что в саге о Вельсунгах в событиях принимают активное участие Один и другие боги, а также названа причина упадка славного королевского рода. Разумеется, здесь не обошлось без фаталистических мотивов. История Вельсунгов событийно связана с так называемым преданием о проклятом золоте, изложенном в младшей Эдди. В саге о Вельсунгах миф и эпос переплетаются так тесно, что сложно их разделить. К истории королевского рода со всеми ее династическими хитросплетениями примешивается рок – последствия действий богов. Сага о Кнютлилингах. Или иначе сага о потомках Кнута. Так называется сага, рассказывающая о датском королевском роде. Она тоже относится к числу так называемых королевских саг. Она охватывает период примерно с 950 года, с периода правления Харальда Синезубова, и заканчивается 1187 годом, когда Кнут IV одержал победу над Вендами. Но написана или записана она была, как считается, не в Дании, а в Исландии, и гипотетический автор ее – Олаф Тордерсон, племянник Снорри Стурлусона, живший при Датском дворе. Сага о стурлунгах Сага, создавшаяся буквально по следам исторических событий. Это исландская сага о стурлунгах, которая, как и круг земной, представляет собой сводное произведение. Главная же смысловая ось – события, предшествовавшие подчинению Исландии норвежской короне. Предполагаемый автор, точнее составитель саги о стурлунгах – Торт, сын Нарви с перевала, Лагман, то есть верховный судья Ланда, объединяющего несколько областей. И снова Локи. А началось все по версии младшей Эдды так. Локи, ради того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и удаль, броском камня убил выдру. А та оказалась оборотнем, сыном могущественного колдуна Хреймдара. Снова мы встречаемся с традицией выкупа за жизнь. Локи предстоит принести столько золота, сколько нужно, чтобы полностью закрыть шкуру выдры. Локи спускается к цвергам и действует привычным для него образом. Угрозами вынуждает карлика Андвари, в переводе его имя означает осторожность, из рода небелунгов, то есть детей тумана, у скандинавов это слово звучит как Нифлунги. отдать все свои сокровища. Несчастный карлик прячет одно лишь колечко, но Локи отнимает и его. И карлик проклинает кольцо, оно будет приносить смерть каждому своему владельцу. Новым обладателем кольца чуть было не стал Один, которому оно очень приглянулось. Но, наверное, на счастье Одина, ведь мы помним, что скандинавские боги бывают уязвимы, именно этого кольца не доставало, чтобы сполна заплатить выкуп. А дальше следует сюжет, хорошо известный нам по версификации Толкина. Только здесь спорят за кольцо не два друга, а отец и сыновья. Сыновья убивают отца, а потом дерутся друг с другом. В итоге, один из братьев, Реген, спасается бегством, а другой, Фафнир, принимает облик дракона, чтобы охранять вожделенное золото. Вот тут древнее мифологическое сказание смыкается с рыцарским романом. Появляется герой-драконоборец. Сигурд – внук Одина. Сигурд – сын Сигмунда Зигмунда, отцом которого был Вёльси, а это одно из имен Одина. Иными словами, его можно уподобить греческим героям, отцами и дедами которых считались боги. И Сигурд, подобно Одину, тоже культурный герой, ведь в символическом смысле победа над драконом есть победа над силами хаоса. В песне о Нибелунгах Сигурд Зигфрид – франкский королевич, прославившийся благодаря своим рыцарским подвигам, а в центре сюжета – семейная история и история любви. В индической традиции куда важнее драконоборчество Сигурда, которое оказывается на первом плане и в саге о Вельсунгах. Вот почему Реген впервые встречает его, когда юноша одиноко бродит по лесу. Тем не менее, кузнец-отшельник, если верить идической песне и речи Регина, сразу же узнает в нем сына Сигмунда и считает достойной кандидатурой для мести своему брату. Реген воспитывает Сигурда, выковывает ему меч, который, подобно всем замечательным артефактам, имеет собственное имя – Грам — и дожидается часа, когда юноша достаточно окрепнет, чтобы уничтожить Фафнера. как это происходит, больше напоминает ухищрение Локи, чем следование законам рыцарской чести. Сигурд прячется в яме, вырытой им на дороге, по которой Фафнер ползает к водопою и снизу пронзает дракона мечом. Смертельно раненый дракон предсказывает, что и Сигурда погубит золото, но юноша относится к этому пророчеству без должного внимания. Более того, Реген и его воспитанник устраивают пир, который навевает ассоциации с раннеисторическими обрядами обретения особой силы через поедание плоти побежденного. Первый пьет драконью кровь, другой жарит сердце. И, случайно облизав кровь с пальца, обретает способность понимать язык зверей и птиц. Тотчас же из болтовни синиц он узнает, что больше не нужен Регену и вскоре будет убитым. Сигурд опережает Регена. Убив его и завладев проклятым сокровищем, он отправляется на поиски девы, что погружена в колдовской сон в горе, вершина которой объята пламенем. Нибелунги Рихарда Вагнера На основе саги о Вельсунгах и песни о Нибелунгах великий немецкий композитор Рихард Вагнер создал цикл из четырех эпических опер – «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Общее время исполнения всех четырех опер – более 15 часов, а работа над ними продолжалась 26 лет. Самая узнаваемая часть – это начало третьего действия оперы «Валькирия», получившее неофициальное, но общеизвестное название «Полет Валькирии». Роковые страсти Это дева – Валькирия Сигрдрива, которую чаще называют Брюнхильд, Брунгильдой. Она наказана за то, что ослушалась Одина и спасла обреченного воина. Верхом на своем удивительном коне Грани Сигурд преодолевает Стену Пламени и освобождает Деву. В награду он получает ее руку, сердце, а также знания. Сигурд Рива открывает ему тайные значения рун. Далее в сюжете нет места богам. Движущей силы повествования становятся человеческие страсти, которые, и это тоже весьма символично, оказываются не менее разрушительными, чем ошибочные действия высших существ. В этом тоже проявляется ориентированность эпоса на человека и его чувства. Итак, путь Сигурда домой пролегает через землю Бургундов, где правят братья-короли Гуннор, в песне о Нибелунгах Гунтер, Хегни, Хаген и Готтерм, Гернат. Их сестра Гудрун жаждет заполучить Сигурда в мужья, и королева-мать Гримхильд опаивает юношу любовным зельем. Важно заметить, что имя Кримхильда в немецком эпосе носит та, что у скандинавов зовется Гудрун. Вероятно, путаница возникла в процессе бытования легенды о проклятом золоте. Гудрун становится женой Сигурда, а Сигурд объявляет, что станет женой того, кто повторит подвиг Сигурда и завоюет ее. Она уверена, что это свершение по силам лишь ее возлюбленному. И Сигурд повторяет свой подвиг, но... для своего нового родственника, короля Гуннора, назвавшись его именем. Когда правда открывается, оскорбленная Валькирия, уже ставшая женой Гуннара, требует, чтобы муж отомстил дерзкому. По замыслу гуннера орудие мести должен стать Готтерм. И снова родственник идет на родственника, и оба погибают. А Сигрдрива закалывает себя мечом, чтобы воссоединиться с возлюбленным на погребальном костре. Связанные сюжетно. Англосаксонская эпическая поэма «Беовульф», датируемая VII или VIII веком, повествующая о победах славного героя над чудовищами, в отдельных своих частях похожа на сагу о вюльфингах. Действие ее происходит в Скандинавии. Один из подвигов «Беовульфа» – уничтожение дракона, охраняющего клад. Правда, «Беовульф» в этом бою получает смертельную рану, а золото дружина бросает в погребальный костер. Но история на этом не заканчивается. Золото, а вместе с ним и проклятие, наследует Гуннар. И снова путь для мести прокладывает родственник, точнее родственница. Гудрун становится женой гунского конунга Атли. Атли обычно соотносят с историческим Атиллой. Так эпос в очередной раз пересекается с реальной историей. Но все, что происходит дальше, плод человеческой фантазии. Атли жаждет заполучить сокровища Гуннера и убивает обоих братьев Гудрун. Ее месть за пределами всяких представлений о человечности. Она убивает своих детей от Атли. Тем не менее, следует признать, что такой сюжет не единичен в мировой культуре. Похожим образом поступила древнегреческая Мидея, мстя своему мужу Язону за супружескую измену. Погибает от руки разгневанной женщины и сам Атли, а после этого Гудрун поджигает дом, в котором и гибнет вместе со всеми домочадцами. Кровная месть свершилась, а проклятие было смыто водами Рейна, куда бросили погубившие столько людей золота. Или все-таки их погубили собственные необузданные страсти? Эпос не дает однозначного ответа, и это, наверное, к лучшему. Существует мнение, что сага о Вельсунгах ставит точку в мифологической истории Скандинавии и открывает историю реальную, пускай пока еще изрядно билетаризованную. Пряди об исландцах. Прядами называются короткие сказания, вплетенные в основной текст норвежских родовых, повествующих о судьбе многочисленных родов, и королевских САК. Обычно они воспевают лучшие черты, почитаемые у данного народа. До наших дней дошло около полусотни таких произведений народного творчества.